если только вы вообще найдете его на старом месте. И если вы сами доберетесь туда, запасов кислорода, энергии, пищи в вашем скафандре может хватить максимально на двое суток. Несколько мгновений з а о л о г стоял неподвижно, потом, схватившись за голову, выбежал из центрального поста. Капитан, старший лейтенант и комиссар молча проводили его глазами. Через минуту капитан тяжело поднялся со стула.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 Всего лишь за два месяца знакомства пережито было столько, сколько Павлик не испытал за все предыдущие 14 лет своей жизни». Ушел добродушный великан, покоривший сердце мальчика своей сверхчеловеческой силой, простотой своей незлобивой, бесхитростной души, своим мужеством. Каждым шагом, каждым поступком он вел Павлика за собой по пути незаметного героизма в повседневной обычной жизни, в работе, в бою с природой и врагами. И, оставшись один в каюте Плетнева, Павлик представлял себе своего друга –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 и раскрыл свое измученное сердце. Под конец дня, того ужасного дня, в начале которого стала ясна судьба Скворешни, Павлик встретил Марата в пустынном коридоре. Марат шел с каким-то странным лицом, с глазами мучительно ищущими что-то потерянное, которое вот-вот должно появиться, найтись и вернуть счастье, наполнявшее до сих пор его жизнь. «Марат!»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 — С восхищением, — сказал Павлик, — и Арсен д а в и д о в и ч тоже. Затем, вздохнув, добавил, — и все здесь такие хорошие. — Правда, Марат?